Русский ученый и провидец, 1911 год. Контроль над космосом означает контроль над миром. Сенатор Линдон Джонсон 1958 год. 12 апреля 1961 года. Научно-исследовательский испытательный полигон номер 5. Нип 5. Космодром Тюратам. Казахская Советская Социалистическая Республика. В казахской степи рассвет наступает быстро, но на пространстве от горизонта до горизонта нет почти никого, кто мог бы стать этому свидетелем. Сочетание иссушающе-жаркого лета и долгой морозной зимы сделало этот регион одним из самых малонаселенных на нашей планете. Землей пустоты и безмолвия. Обитают здесь одни дикие лошади, верблюды, ядовитые пауки и скорпионы. Или почти одни. Эту полупустыню, где в состоянии расти лишь полы не перекати поле, надвое делит железнодорожная линия Москва-Ташкент протяженностью почти 3000 километров. Через двое суток после отъезда из советской столицы поезд ненадолго останавливается на станции Тюратам. Согласно легенде, в XVII веке именно здесь из грязно-коричневых вод сыр Дарьи было выловлено тело одного из потомков Чингисхана, погибшего в сражении. До 1955 года здесь жил только начальник станции с семьей, да постепи кочевало несколько казахских семей, для которых это место было священным. Но к 1961 году всего за 6 лет все изменилось. Участок земли по размеру примерно в четверо превышавший Большой Лондон был реквизирован Министерством обороны для самого дерзкого, самого дорогостоящего и самого секретного проекта в СССР. Там, где прежде ничего не было, появился новый поселок под названием Ленинский, место жительства инженеров, военных строителей и их семей. Вдоль его улиц встали новые жилые дома, административные здания, школы и казармы. В 30 километрах к северу расположились новые здания монтажно-испытательных корпусов. Появилась и стремительно расширилась сеть автомобильных и железных дорог. Выросли опоры ЛЭП, измерительные станции, бункеры управления и, наконец, четыре гигантские пусковые установки. Кочевников в этих местах больше не было. Здесь, в глуши, как можно дальше от любопытных глаз, теперь запускали ракеты. Вот одна из них стоит, поблескивая и издавая шипение, в то время как солнце потихоньку выглядывает из-за горизонта. Она имеет кодовое обозначение R7 и является крупнейшей в мире. Это один из самых секретных образцов оружия в СССР. Самолет-шпион, пытавшийся по заданию ЦРУ в мае 1960 года сфотографировать пусковую установку, сбили. Его пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс остался в живых, был осужден за шпионаж и приговорен к 10 годам заключения в советской тюрьме. Р-7 возвышается над степью более чем на 38 метров и почти втрое превосходит по возможностям самую большую ракету Америки. Она способна перенести термоядерный заряд, мощность которого эквивалентна 200 бомбам, сброшенным на Хиросиму, на четверть земной окружности, то есть с места старта до Нью-Йорка. Но сегодня Р-7 направлена не на Нью-Йорк, да и боеголовки она не несет. Цель запуска другая. В 9.07 по московскому времени в пяти мощных двигателях ее первой ступени и центрального блока должно сработать зажигание. И если все пройдет нормально, ракета стартует в космос. Вместо боеголовки она понесет сферическую капсулу, внутри которой будет сидеть, вернее лежать, человек небольшого роста, не выше 175 см и не слишком тяжелый, поскольку капсула по весу должна примерно соответствовать 5-мегатонной бомбе, которую она заменяет. Выполнение такого задания требует от человека длительной подготовки и немалой отваги. Никто до него не был в космосе, и никто не знает в точности, что произойдет, когда он туда доберется, если, конечно, доберется. Не лопнут ли у него глазные яблоки? Не перестанет ли кровь циркулировать по телу? Переживет ли он перегрузки при старте, которые могут заставить кровь отхлынуть от головы? Выдержит ли теплозащита его металлического шара, нагрев до полутора тысяч градусов Цельсия при входе в атмосферу? А вдруг его ракета взорвется, как это случалось на испытаниях? А если он все таки доберется до космоса, то не сойдет ли с ума, ведь до него ни один человек не попадал в подобную ситуацию? Когда Юрий Алексеевич Гагарин, 27-летний женатый человек, отец двух дочерей, одной из которых почти два года, а другой лишь месяц от роду, выпускник ремесленного училища по специальности летейщик, летчик-истребитель и преданный коммунист, выходит в оранжевом скафандре под яркое весеннее солнце и идет к лифту, чтобы подняться к верхней части ракеты, никто за пределами строго ограниченного круга лиц не знает о его задания. Даже жена, которая осталась дома в Подмосковье, не знает, что ее муж выбран для выполнения этого задания и что сегодня тот самый день. А остальной мир вообще ничего не знает. Несмотря на намеки в советских средствах массовой информации, существование этой программы — государственная тайна. Подготовка Гагарина и еще 19 космонавтов — тайна. Человек, руководивший всем этим. Тайна. По стране он перемещается только в сопровождении телохранителя из КГБ, чтобы агенты ЦРУ не смогли похитить или убить его. Это американское разведывательное ведомство много лет безуспешно пыталось выяснить его имя. Со всех членов съемочных групп, которые фиксируют на пленку подготовку к пуску, взята подписка о неразглашении. Если кто-то из них обмолвится хоть словом, последствия для него будут весьма серьезными. Ставки в холодной войне слишком высоки, чтобы СССР открывал свои карты. Уже два года американцы открыто готовятся запустить человека в космос. По последним данным, они могут попытаться сделать это меньше, чем через три недели. Советы, ничего не объявляя, пытаются их опередить. В Америке сейчас вечер 11 апреля. Миллионы людей наверняка смотрят телевизор, где молодой новый президент Джон Кеннеди и его эффектная жена Джеки рассказывают о том, как трудно им воспитывать маленьких детей Кэролайн и Джона в Белом доме. В одном из районов Нью-Йорка, Уэст-Виллидж, никому неизвестный 19-летний Боб Дилан готовится к своему профессиональному дебюту в клубе «Гордис Фолк-Сити» где он должен открывать концерты Джона Лихокера. Главное сообщение в вечерних выпусках новостей о первом дне суда в Иерусалиме над Адольфом Эйхманом, бывшим офицером СС, обвиненным в преступлениях против человечности за участие в убийстве 6 миллионов евреев. А тем временем, в нескольких тысячах километров к востоку, Гагарин сидит пристегнутый к креслу пока снаружи затягивают последний болт люка. Он ждет, один в своем крохотном шарике, и насвистывает песенку о любви. Офицеры и инженеры в подземном бункере менее чем в сотни метров от ракеты слышат его в наушниках. Через несколько минут он либо станет первым человеком в истории, которому удалось вырваться за пределы Земли и увидеть ее из космоса во всем великолепии, либо примет жуткую смерть. В случае успеха к закату Солнца он станет самым знаменитым человеком на планете и победителем в жестокой идеологической схватке с США и их союзниками. В случае неудачи почти никто не будет знать о том, что такой человек вообще когда-то существовал.